Глава 16. Лесокрай. Полуостров Арадия. 30 июля 1409 года. Лотер Эврига всегда верил, что р о ж д е н для великих свершений, и когда началась война с империей Оствер, он решил, что это его з в е з д н ы й час, а в с е что было до того, лишь подготовка. Крин генерал сражался и добывал славу для своего короля, государства и всех ассиров, шел от победы к победе, а в итоге потерпел поражение. Родные погибли, возвращаться некуда, а имперцы, как выяснилось, воевали за правое дело, в то время как он выполнял приказы демона. И когда Лоттер и Врига поднял мятеж, бросил фронт и начал марш на Дантас, он не особо верил, что сможет одолеть зло. Однако генерал, пусть и при поддержке вчерашних врагов, снова победил. Вот только что дальше. Он этого не знал. Доверился чутью и пересидел смутное время перемен в государстве за высокими стенами одной из крепостей. Нет, он не предавался отчаянию. Этот период прошел, и боль от потери дочери утихла. Крин-генерал собирал информацию обо всем, что происходило в мире Кама-Нио. Поэтому он знал, пусть не подробно, а в общих чертах, что происходило на всех пяти материках планеты, от Кафарты до Иранги. А потом в самый обычный день появился Уркварт-Ройха, хитрая бестия, сильный чародей и воин, правая рука императора Марка Анха, если верить невнятным слухам, ученик молодого бога Илира а н х у Приезд начальника имперской тайной стражи в один момент – изменил жизнь крин генерала Евригу. Вот он, момент истины и шанс совершить по-настоящему великое деяние. Ему предстоит возглавить экспедиционный корпус, по сути, объединенную армию нескольких государств, которая высадится на материк лесокрай. Без сомнения, борьба за своих богов и свободу – благое дело. И тогда генерала посетила мысль, что если он оправдает ожидания коренных народов мира Камо-Ниво, которые готовы сражаться с захватчиками, ему простятся все прошлые грехи. Как мнимые, так и настоящие. После чего он взялся за дело и, напрягая силы, опустошая старые склады с трофейным и старым оружием, дергая за все нити управления, какие только возможно, всего за два неполных месяца, Сколотил более-менее приличное войско. а с и р дал для заокеанского похода 17 тысяч пехоты, тысячу кавалеристов, три десятка магов и сотню стрелометов. Осилк выставил 15 т 0 0 я пехоты, 500 кавалеристов, 25 магов и 10 жрецов. Цегет прислал 10 тысяч пехоты, 500 кавалеристов, 15 жрецов и 20 боевых монстров. Арзум предоставил 12 тысяч пехоты, 15 магов, 5 жрецов и 40 стрелометов. Теократия Шаиркаш отдала 10 тысяч пехоты, 1000 наемных степных всадников и 5 магов. Общая численность войск 64 тысячи пехотинцев, 3000 кавалеристов, 75 магов, 30 жрецов, 20 боевых монстров и 140 полевых армейских стрелометов. По подразделениям 20 пехотных бригад, 5 отдельных батальонов, 3 кавалерийских полка и 2 дивизиона БМ. Кроме того, как сообщали имперцы, на материке л е с а к р а я уже находились диверсанты Остверов, несколько сотен профессиональных убийц, вредителей и разведчиков с чародеями, оборотнями и паладинами и л и р а а н х у Также одновременно с войсками Лотера и Врига высадится корпус нанхасов. Это еще 25 тысяч превосходных воинов при поддержке шаманов и ламий. Ну и, само собой, не останутся в стороне эльфийские добровольцы, которых набралось 23 тысячи при поддержке десятка чародеев. Правда, нанхасы и эльфы не станут подчиняться Иврига, ни при каких условиях. Однако какие-то вражеские силы они на себя оттянут, и это уже неплохо. Первоначальный план Эвриго был относительно несложным. Он собирался занять приморский город Лагир и сделать из него базу, опираясь на которую можно совершать рейды вглубь материка. Однако более подробно ознакомившись с докладом имперских разведчиков, он решил, что занять этот город сможет, а вот удержать его нет. Слишком силен противник. Даже после значительных потерь в сражениях с эльфами у вражеского командарма Огры Широха все еще полтора миллиона своих воинов, не считая ушастых коллаборационистов, которые перешли на его сторону, а это на минуточку, еще как минимум 400 тысяч мечей. Так что план пришлось менять. Для высадки и создания плацдарма требовалась такая территория, которую можно удерживать против превосходящих сил противника. И такое место было найдено. Полуостров Арадия и городок Нишлих, сразу за которым начиналась Аврильская горная гряда. Она отсекала полуостров от материка и провинции Салех, в которую входил этот приморский район. Значит, если ударить неожиданные при помощи имперских диверсантов быстро захватить горные перевалы – Враг долго не сможет сбросить экспедиционный корпус э р и г а в океан. А потом, если Остверы не соврали, чародей школы «Истинный свет» с м о н т и р у ю т стационарный телепорт и появятся полки империи. Уркварт Ройха заверил Эврига, что над ним не будет контроля, и он волен принимать самостоятельные решения. Так и было. Никто не стоял за его спиной, не лез с непрошенными советами. Однако... Разработав план по захвату полуострова, Крин-генерал передал копию в имперский генштаб, и лучшие стратеги Остверов, среди которых были генералы Мурманс и Фар, сочли его реальным и наиболее перспективным. Как ни странно, одобрение вчерашних врагов еще больше вдохновило е Врига, и когда войска его корпуса начали погрузку на корабли, он собрал на площадке перед своим полевым штабом командиров полков и отдельных батальонов, а затем произнес короткую речь. «Воины!» — окинув старших офицеров корпуса оценивающим взглядом, — сказал Эврига. «Мы все умрем. Одни раньше, а другие позже. Однако конец один. Кто-то, возможно, сможет дотянуть до глубокой старости и умереть в собственной постели. Но я хотел бы погибнуть в сражении». Я не стремлюсь к этому целенаправленно, но всегда готов. Если представится выбор, пусть я погибну с мечом в руке, сражаясь за правое дело. А когда окажусь перед престолом Ярина-воина, мне будет что ему сказать. Я бился против его врагов, за наши храмы, за честь, за свободу. Я уверен, что знаю ответ Ярина. Он скажет, воин, ты жил как мужчина и умер как мужчина, ты достоин уважения. поэтому займи свое место в рядах моего светлого воинства. Вот как это будет. И среди тех, кто станет приветствовать меня в дружине бога войны, я увижу знакомые лица. Там будут все — храбрые осиры, непреклонные цегетцы, упорные осилки, воинственные арзумцы и даже наши старые противники — остреры, которым я пожму руку. Ведь перед богом мы все равны, и наши распри всего лишь... Бренная суета смертных. Впрочем, это случится потом. А сейчас мы обязаны защитить свою культуру и наши храмы. Все вместе. а с и р ы осилки, арзумцы, цегетцы, шаиркаш и остверы. Потому что пришло время забыть старые обиды и единым фронтом выступить против проклятых завоевателей. Запомните и передайте мои слова нашим офицерам и солдатам. Мы на стороне добра. А все, кто против нас, сторонники зла. Неважно, будь то воины или пахари. Каждый враг вносит свой вклад, большой или малый, в борьбу против нас и наших богов, то есть против добра. А потому на территории врага не щадите никого. Убивайте, режьте и кромсайте. Сжигайте города и поселки. Сносите чужие святилища и разбивайте алтари. Вытаптывайте поля и вырубайте сады. Травите колодцы, режьте скот. и разрушайте мосты. Это будет сделано не ради прихоти или из жестокости, а во имя победы добра над злом. А там, где будем находиться мы, народ Дарий станет подчиняться нам и выполнять все наши приказы. Только так и никак иначе. Эльфы не смогли себя защитить и отстоять свободу, а большинство перешли на сторону врагов, готовы биться против нас, и обеспечивать чужую армию. Поэтому убивайте всех, кто под флагом врага или под его властью. Превратите лесокрай в пепелище, где даже трава не растет. Такой приказ отдаю вам я, ваш командир, крин-генерал л о т е р Эврига. И всю ответственность за ваше деяние я беру на себя. Боги за нас! Вперед, мои боевые товарищи и друзья! Офицеры корпуса встретили слова крин-генерала восторженным в ревом. Координатор от империи Оствер, суровый молчаливый вояка в чине капитана, с магическим связистом за спиной лишь одобрительно кивнул. А наблюдатель от народа Дари, сугубо гражданской личности дипломат, схватился за голову. По его мнению, и в р и г а говорил непростительные речи, призывал не только к уничтожению эльфов, которые встали под знамена ш и р о х а но и геноциду гражданского населения. После чего он помчался в столицу и стал жаловаться новым правителям Асира на крин-генерала. Однако понимания дипломат не нашел. «Война есть война», — сказали эльфу, а лотер и в Рига, по условиям договора с имперцами, д е й с т в у е т самостоятельно. Формально он доброволец, который командует военным контингентом добровольцев. И напрасно эльф приводил доводы, что в этой войне они союзники, что гражданское население покоренных королевств, материка л и с о к р а й жертвы, а в лесах еще есть партизаны и осколки армейских частей, которые пока еще бродили по дремучим ч и щ о б о м и пытались оказывать сопротивление захватчикам. Для правителей Асира, которые вытаскивали страну из послевоенных кризисов и не стеснялись повышать личное благосостояние, растаскивая богатство династии марандидов, Это не имело никакого значения. Они были рады, что героический генерал уходит на очередную войну и забирает с собой самых злых, отчаянных и беспокойных людей королевства. Вот если бы эльфы были сильны, как раньше, другой разговор. Тогда пришлось бы выразить озабоченность. Но сейчас ушастые изгнанники и зависят от хуманов. А значит, внимание и участие высокопоставленных особ Асира недостойны. Тем временем войска Иврига закончили погрузку и огромный флот, в котором были корабли Остверов, а с и р о в Осилков и Цигетцев под прикрытием боевой эскадры имперцев направился к материку л е с а к р а й Путь был долгим, и происшествий хватало. Конфликты между воинами, споры и драки, два пожара на транспортах и пищевые отравления — все это имело место быть. Но в целом, оберегаемый опытными чародеями, Подгоняемый попутным ветром флот добрался до пункта назначения без особых проблем. Вперед выдвинулись корабли с п е р в о й асирской штурмовой бригадой на борту, и когда имперские диверсанты подали с берега световой сигнал, в небольшой, но удобной бухте началась высадка войск. Отборные воины авангарда были опытными солдатами, которые прошли и с к р и н г е н е р а л о м через многие битвы и сражения. Командиром под стать полковник, а л а н с и г е й р а и, получив от имперцев информацию о вражеских силах, штурмовики сразу же двинулись к цели, к проходам через Аврильский перевал. К этому моменту противник, несмотря на предупреждение о возможной высадке десанта и пропажу двух конных патрулей, до сих пор ничего не заметил. Поэтому следующая бригада экспедиционного корпуса 2-я, Арзумская пехотная, оказалась на берегу уже через час, при поддержке чародеев двинулась к городу н и ш л я х который, не имел серьезных оборонительных укреплений, был захвачен всего за полчаса. В полдень корабли огромного флота, соблюдая очередность, стали входить в порт Нишлиха. Борта транспортов прижимались к причалам, и происходила выгрузка. Генерал Иврига оказался на суше одним из первых и принял рапорт командира «Арзумцев» полковника г а р р л ь д а Стаха, который словно на плацу, печатая шаг, приблизился к нему, отдал воинское приветствие и доложил: "Господин крин генерал, приказ выполнен. Вторая о р з у м с к а я Арзумская пехотная бригада захватила город н и ш л я х Потери незначительны: 5 убитых и 47 раненых. Уничтожен вражеский гарнизон, две сотни захватчиков и полторы сотни местных коллаборантов. Захвачены трофеи пленные: 3 десятка вражеских солдат и 4 офицера. — Благодарю за службу, полковник. Отдавая ответное воинское приветствие, сказал генерал. — Рады стараться! — гаркнул комбрик. «Ну, — н о теперь давайте без официоза. Эвриго усмехнулся и добавил. — Показывай город и расскажи о нашем противнике. Генерал и полковник, покидая порт, под охраной телохранителей направились в город. Истах продолжил доклад. Помимо эльфов, н и ш л я х обороняли орки. «Они в самом деле существуют», — немного удивился и в р и г у «Да, как в старых преданиях, клыкастые твари с мордой обезьяны и телом человека. Бойцы сильные, но нам повезло, мы застали их врасплох, большую часть заперли в казарме и сожгли. С остальными пришлось повозиться, особенно с их командиром. Он двоих положил, прежде чем на него накинули сети и скрутили. Фанатик кричит, что «Энги непобедим!» А Ширах... Нас растопчет, и мы станем придорожной падалью. Как его понял, он на одном из эльфийских диалектов разговаривает, на Дориэле. Это его родной язык. Покажешь мне его потом. Сам хочу на живого орка взглянуть. Что с перевалами? От штурмовиков доклада пока нет. Но сомнений, что они возьмут горные дороги под контроль, нет. Сил у противника там немного. Обычные конные стражники в слабом форте. «Да и те все местные. А что горожане? Бараны!» С пренебрежением процедил сквозь зубы стах. При орках выполняли все, что прикажут, но в основном прятались в домах и дрожали за свои шкуры. Сейчас тоже боятся и на улицу не высовываются. Кто мог сражаться или хотя бы оказать сопротивление, таких захватчики забрали в свое войско или перебили. Остались безвольные и слабые. Это хорошо. — кивнул генерал. — Но все-таки присматривай за ними. Я сказал, что ушастых, кто на нашей территории, не тронем. Пусть так и будет. Погромов и бесчинств в городе не допустим. Однако при малейшем подозрении на предательство вырежем всех без разбора, от мала до велика. Так что уже сегодня собери местных жителей и донеси им эту мысль. Заодно назначь мэра или кого-то, кто станет отвечать за своих сородичей. Короче, не мне тебя учить. Делай то же самое, что в любом другом оккупированном городе. Будет исполнено. А что с имперцами? Задал генерал новый вопрос. Профессионалы, отозвался полковник. Я видел две группы, и еще одна повела штурмовиков. Снаряжение и подготовка на высшем уровне. Заметил двух оборотней волков и чародея. Есть магические гранаты, и такой же связист, как у вас, господин генерал. В город с нами не вошли, проводили и снова скрылись в лесу. Серьезные ребята, сражался с такими на фронте. И мне с этими воинами снова сталкиваться не хотелось бы. Будем надеяться, что не придется. Словно от зубной боли поморщился Иврига и увидел приближающегося всадника, судя по серому плащу, бойца штурмовой бригады. А вот и д о н е с е н и е от с и г е й р ы Всадник приблизился к генералу и полковнику. Покинул седло и доложил. «Господин Крин-генерал, приказ выполнен. Перевалы под нашим контролем. Дороги перекрыли. Потерь не имеем. Захватили сотни лошадей, и полковник с и г е р выслал вперед конную разведку». в и б р и г а был доволен. Пока дела шли хорошо, и он сказал гонцу. «Передайте полковнику мои поздравления. Пусть отдыхает и готовится к ночному маршу. Вечером его сменят пехотинцы. Слушаюсь». Гонец вновь запрыгнул на лошадь и умчался. Акрин-генерал отправился в свой временный штаб, который уже расположился в самом большом здании города, в бывшей мэрии. Пленный орк был здесь, его забили в колодки и короткой цепью приковали к стене на заднем дворе. Не вырвется. И прежде чем заняться планированием боевых операций, Эвриго решил на него посмотреть. Орк был именно таким, как его описал полковник Стах. Уродливая пародия на человека, еще одно создание бога Фингалиери, которого сами клыкастые называли э н к и не хотел признавать поражение. Он пытался вырваться, рычал, плевался и продолжал угрожать хуманам возмездием. В самом деле, пленник говорил на Дариеле, и хотя генерал, несмотря на благородное происхождение и давние связи Асира с эльфами, этого языка не знал, он прекрасно понимал, что говорит Торг. решив, что при первой возможности отправят Клыкастого на родину, где его посадят в клетку и будут за деньги показывать на ярмарках. Лотар и Врига сам себе кивнул. После чего вошел в штаб, склонился над картой провинции Салех и стал продумывать план дальнейшего наступления вглубь вражеской территории. Сейчас самое время наступать. Пока основные силы врага в покоренном Майдене необходимо занять провинцию, и превратить ее в пустыню, которая не даст завоевателям ни единого зернышка. В конце концов, прокормить двухмиллионную армию — дело непростое, особенно если ты прибыл из иного мира. По этой причине, хочет того Огр Широх или нет, но перед тем, как покинуть лесокрай, он просто обязан обеспечить себе надежный тыл и создать кормовую базу. А вот как раз этого — Лотеры в Рига, нанхасы и эльфы-добровольцы постараются не допустить.